Когда он услышал о том, что Гитлер рассыпался в пепел, то в голове сразу всплыло палач. Что за блудница последует за ним, ему уже было все равно. Включая старенький телевизор в коморке у Мюллера, он безразлично наблюдал новости о гибели Монро и Брюса Ли. Теперь, безусловно, все зависит от псов, насколько быстро они поймают исполнителя и заказчика. Нападения в последние дни вроде бы прекратились,